Глава девятая. Неожиданный поворот. Тиара. Эмоции сносили с ног, но я умело контролировала их, неотрывно смотря на перепуганную Лайлу. Она, не отводя от меня широко распахнутых глаз, искала дверную ручку, чтобы сбежать. «Что такое?» — усмехнулась я, неспешно наступая на нее. «Внезапно возникли неотложные дела?» Скажу лишь раз и очень надеюсь, что мои слова будут приняты к сведению. Я сама решаю, что говорить, кому и где. А ты, — окинула ее брезгливым взглядом, — держи свои конечности при себе. цели будут. Ты, — храбрясь девица задрала подбородок, — ты не тронешь меня. Уверена, — коварно оскалилась я, приподнимая руку, в которой находилась рукоять кнута. Взмах, щелчок в воздухе, и девица, истерично взвизгнув, дернула дверь на себя. Она так торопилась поскорее сбежать, что споткнулась о порог, врезаясь в свою ничего, не понимающую подругу, стоящую на стреме. В короткий миг они обе расстелились на полу, падая к ногам удивленных адептов. «Помогите — Помогите! — заверещала придурочная. — Она... она напала на меня! — Лицемерная тварь! Я стеснала зубы, не собираясь спрятать свой кнут, от которого в стороны сочилась тьма. Пусть все видят, что связываться со мной не самая лучшая идея. У нее дар тьмы. Еще и оружие призывать умеет. Сильно. Призыв оружия был доступен не каждому магу, тем более девочке. Спасибо брату. Майкл столько сил и времени на меня потратил, помогая воплотить желаемое в жизнь. Я убила больше двух лет, неустанно мучая себя изнурительными тренировками и медитациями, забывая о сне и еде, но мне удалось соткать из магических нитей оружие, которое безумно хотела. Оно стало частью меня, ведь я связал его со своей жизненной энергией. Поэтому-то Лайла так удивилась, не ожидая такого развития событий. Адепты охали, смотрят он на меня, то на вскочившую на ноги истеричку, отыгрывающую роль жертвы по полной программе. «Она ударила меня!» – верещала Лайла, махая руками и играя на публику. «Я вовремя успела выставить защиту, иначе бы...» «О какой защите речь?» — раздался знакомый голос, заставивший сместить внимание. Кайл Майрон». Он стоял в собравшейся толпе вместе со своим другом. Взгляд парня был недовольным, а брови нахмурены, чего нельзя сказать о его друге. даран без стеснения рассматривал меня, выпучив глаза и чуть приоткрыв рот. Его, судя по всему, впечатлил мой разъяренный вид. Кайл! стремительно кинулась к магу Лайла. «Ну давай, заступись за нее, придурок. Вы с ней идеальная пара». «Кайль, она напала на меня!» Девица распыхала адептов, подбегая к парню, с которым я связана. Под пристальное внимание собравшихся, она вцепилась в его руку, повиснув на ней. «Я едва смогла дать отпор». «Дать отпор? Серьезно?» «Трусливая жаба». «И как же именно ты его дала?» Кайль с невозмутимым видом отцепил от себя руки девицы, смотря на нее сверху вниз. «Ты средненькая Магиана. Смогла дать отпор той, чей резерв в несколько раз больше твоего? Серьезно?» «Кайль!» – обиженно ахнула девица. Вокруг повисла тишина. Собравшиеся парни и девушки не спешили нарушать ее. Не понимала, почему Майрон сказал, что эта дура средненькая Магиана. У нее же есть цветовая отметина волоса, говорящая... Все знают, что ты специально красишь волосы, тем самым стараясь выделиться и отнести себя к сильным магам. Скажи еще, что нет. Хмыкнул Кайль. А, вот в чем дело, безмозглая. Ты... Ну зачем ты так? Голос Лайлы дрогнул, а на ее глазах выступили слезы. Я просто хочу внести ясность. Беспощадно продолжал бить словами парень. Если бы она напала на тебя, ты бы не смогла защититься. Сил не хватило бы. Не стоит выдавать желаемое за действительное. На мой взгляд, все произошло как раз-таки наоборот. Напала ты, а тебе дали отпор. Серьезно? Он заступился за меня? Причем это и отпором-то не назовешь, присоединился Даран. Тебя скорее напугали, предупреждая, что не стоит привязываться. Честно? Не ожидала, что эти двое встанут на мою сторону, поэтому сейчас напоминала каменную статую, не зная, как реагировать. «Ты дальняя родственница короля», — продолжил Кайль, еще сильнее, удивляя сказанными словами. «Причем настолько дальняя, что его величество даже не помнит твоего лица. Но, несмотря на это, с тобой все равно никто не связывается». Кайл дернулась Лайла, словно от пощечины. Притихшие адепты хлопали глазами, а к ним присоединялись и другие. «За что ты так со мной?» «Ты должен был заступиться за меня», — вызывала Магиана. «Заступиться?» перебил ее парень. «О чем ты вообще?» Он смирил ее леденящим душу взглядом. «Я никому и ничего не должен». Кайль неспешно, я бы даже сказала величественно, развернулся, направляясь под слипы крашеной девицы в сторону лестницы. Даррен отправился с ним. «Не выдал нашего знакомства, но и с грязью не смешал. Ты посмотри, попахивает благородством». «Это все из-за тебя», подвывала ненормальная. Лайл ткнула в мою сторону указательным пальцем, но стоило только зыркнуть на нее, как она тут же заткнулась. «Имей смелость признать свою вину и поражение», холодно произнесла я, рассеивая кнут. «Надеюсь, у тебя хватит ума больше ко мне не подходить». Окинув толпу беглым взглядом, замечая восторг на лицах парней и настороженность с интересом у девушек, я неспешно направилась в сторону новой аудитории, проходя сквозь расступившуюся толпу. Последующие лекции прошли более-менее спокойно. Сидящая впереди Лайла молчала, не испытывая желания поумничать. Я конспектировала суть читаемого магистра материала, а адепты тихо перешептывались между собой, скорее всего, обсуждая случившееся. Даже две девушки подходили с целью подружиться, но я не горела желанием с ними сближаться. Мне одной отлично. Кто знает, что у них в головах и какие цели они преследуют. Я здесь всего на месяц, так что друзья ни к чему. Неторопливо шагала в направлении общежития, проходя мимо адептов, сидящих на лавочках. Я так поняла, что новость о стычке между мной и Лайлой разлетелась по Академии, так как кожа чувствовала многочисленные взгляды, направленные в мою сторону. Хотя, может быть, мне казалось. Решила пойти по дальней дороге, где народу почти не наблюдалось. Мне требовалось побыть в тишине, проветрить голову. Птицы пели песни, а шелест листвы успокаивал и расслаблял. «Прошел только день, а со мной уже столько всего приключилось», — подумалось внезапно. «Что поделать? Не получается у меня жить спокойно, вечно во что-то попадаю». Присев на пустующую лавочку, я прикрыла веки, зная, что рядом никого нет. Вот только это продлилось недолго. Воздух вокруг сгустился, и я, чувствуя калейдоскоп эмоций, распахнула глаза, мгновенно выпуская колючки от вида Кайля Майрона, в расслабленной позе расположившегося передо мной. «Порталом пришел», — сразу всплыла мысль в голове. «Ты гораздо сильнее, чем я думала». «Что? Решил таким образом произвести на меня впечатление?» «Смею разочаровать. У тебя не получилось». «Хм, дар тьмы, значит». Хмыкнул он, нагло по моему лицу и телу с заинтересованным взглядом. Его голова была чуть наклонена на бок, а кисти рук находились в карманах брюк. «Забавно».